Слава шестнадцатая Увидеться с Рэндом до ритуала мне не позволила свита. Безусловно, я легко ушла бы ото всех, и никакие запреты меня не остановили. Но и сама отлично понимала, что мгновенно испорчу таким поступком подготовленное цитаделью действо. Райвент уже должен был выехать из дворца в открытой карете, украшенной шелковыми лентами и цветочными гирляндами. Его сопровождала кавалькада знатных лордов на конях, везущих королевские вымпелы и стяги. А со мной была свита из шести могинь, и привести их к храму я должна сама. Как тайком сообщила входившая в мой эскорт Альмиса, это нововведение придумал стай, непреклонно изменив прежнее правило. «Пусть все остальные невесты едут к храму в ящиках с оконцами, по переулкам и мосткам, ничего не имею против». Высказался он с неожиданной резкостью. «А прибудет на своем щите. И красиво, и никому не придет в голову устроить ей по дороге засаду. Хотя мы, разумеется, всех потом переловим, но церемония уже будет испорчена». И вот эта новость, да еще куда-то исчезнувшая в разгар подготовки матушка, убедили меня в необходимости неуклонно придерживаться плана учителя. Если я хочу, конечно, потом вспоминать счастливые моменты свадьбы, а не рожи дураков, не сумевших верно оценить силу тех, с кем пытаются воевать. Во всех этих несуразных нападениях и выходках отчетливо чувствуется рука женщины. Пренебрежительно и сердито буркнула Калиана, когда я спросила, каких действий можно ожидать. Причем взбалмошной и недалекой, зато самоуверенной и напористой. из категории тех, кто никогда не меняет своих замыслов и никому ничего не прощает. Поэтому ждать можно чего угодно. Но мы тоже подготовились. Не переживай оставь защиту нам. Сегодня тебя охраняют самые сильные магистры цитадели. Разумеется, я верила ей как себе и одновременно точно знала, насколько внезапным и дерзким до глупости может оказаться план той самой женщины, которая никак не должно быть поблизости. Или же, думаю, вовсе не на ту особу. И потому в назначенный момент я уже стояла в просторной сфере, похожей снаружи на чудесное облако, казавшееся издали огромным букетом цветов, и сквозь прозрачные изнутри стенки внимательно оглядывала раскинувшийся под нами изград. Мои подруги на этот день тоже жадно рассматривали облитую полуденным солнцем древнюю столицу. Ведь такое развлечение выпадает им очень редко. Сфера, да еще и поднятая воздушным потоком на подобную высоту, берет пропасть энергии, и создать ее могут лишь несколько магистров. Но предпочитают ходить магическими порталами. «Вон дворец», — зачарованно шептала Альми. «А это главная площадь?» маленькая какая, а народу как мурашей. А вот и храм. Гений, спускайся, — скомандовала Калиана, на тот ковер. Но я и сама уже видела окруженный вазами и корзинами с цветами огромный ковер, в одном углу которого замерла небольшая группа мужчин. Стройную гибкую фигуру стоящего среди них Ренда узнала издали, и вовсе не по наряду мага, украшенного ради такого случая особо роскошной вышивкой, а по особой звериной настороженности, в ожидательному положению рук и легкому наклону головы. Мне сразу стало ясно, что он беспокоится, и я невольно тоже заволновалась, но постаралась виду не подать. Незачем обижать магистров недоверием, однако лишние щиты воздушные плети все же лучше приготовить заранее. Повинуясь моему приказу, Гигантский венок из белоснежных призрачных роз сначала завис над ковром на уровне позолоченных шпилей и флюгеров, потом плавно опустился на ковер. Моментально стихли шум и гомон, доносившиеся от волновавшейся под ступенями огромного крыльца толпы, и над нами зависла напряженная тишина. Иллюзорное облако таяло с нарочитой медлительностью, стекая клубами серебристого тумана с замерших вокруг меня женских фигур. А едва оно исчезло, я почувствовала за спиной зеркальный щит, поднятый в один миг, как вспышка молнии. Самый мощный из тех, какие я пока не умела кастовать, и потому знала лишь, что кроме магов его никто не ощутит, и тем более не увидит ничего из происходящего за ним. А вот я могла бы увидеть, если бы оглянулась. Но как раз этого делать и не следовало, ведь сейчас на меня смотрел весь город. и рэнт шагнувший было вперед и замершие на долгое мгновение великолепной в своей выразительности статуи тоже смотрел так пронзительно восхищенно и потрясенно что у меня перехватило дыхание от любви и нежности и неважно что это была заслуга чудесного платья модена желала сделать наряд который проявит и усилит натуральную прелесть и женственность любой невесты но при этом останется незаметным обрамлением её достоинств, а не роскошной рамой, затмевающей саму девушку. Объяснила мать, когда я в первый раз его надела и увидела в зеркале своё отражение. Мне уже в тот момент стало ясно, что талантливой магистрессе задумка удалась, но только теперь я в полной мере осознала, насколько. Застыл не только жених, Все окружающие его лорды тоже выглядели ошеломленными, хотя не раз видели меня прежде. Да и леди смотрели с изумлением, жадно ища взорами амулеты красоты или особую пудру и помаду, и не находили ничего подобного. Прическу мне, матушка с Альми, тоже сделали самую простую. Скололи распущенные локоны на затылке, усыпанные жемчужными ландышами заколкой, оставив на висках легкие завитки. Я и сама себя не узнавала в непривычной юной девчушке, взирающей зеркало широко распахнутыми серыми глазами, сияющими восторгом и смущением. И лишь позже сообразила, что платье каким-то образом усиливает истинную сущность человека, заставляя его лучшие эмоции засиять чистым светом, затмевающим все несущественное. Внезапная вспышка мощного щита вмиг пробудила в Райвенде воина и командира, и, оставшиеся до меня несколько шагов, он промчался с совершенно неподобающей принцу стремительностью, схватил меня за талию, крутнул вокруг себя, закрывая собственной спиной от неизвестной опасности, и, склонившись к уху, тихо спросил, «Что там?» На миг мне стало обидно. Все вокруг сейчас считают, что жених нашептывает невесте признание в любви. Но тут же пришло понимание, что вслух говорить об этом Ренду не требуется. Его действия все сказали лучше любых стихов и цветистых фраз. «Зеркальный щит высшего порядка». Лукаво шепнула я в ответ, глядя на жениха с такой откровенной нежностью, какой наедине пока стеснялась. «Элни». Мгновенно забыв про непонятный щит, потрясенно выдохнул он и сжал меня еще крепче. «Элни, веди ее уже в храм!» Сердито зашипела словно невзначай подступив поближе Альмиса. «Пока мы все не разрыдались на радость публики Райвент медленно и явно нехотя ослабил объятия, но в этот момент я рассмотрела появившегося возле щита стая, делавшего мне хорошо знакомый знак, вернее, три связанных в повелительную цепочку стремительных знака, и я отреагировала с привычной быстротой. Сначала растянула в длину оставшийся от сферы щит, на котором мы пока стояли, а затем направила его к храмовым дверям, попутно воздушной лианой перенося на получившуюся площадку спутников стая, стараясь сделать это не слишком резко. Перепугать ошеломленных лордов до заикания как-то не хотелось. Впрочем, они довольно быстро сориентировались, и вскоре наша невидимая повозка уже плавно подъезжала к распахнутым настежь широким створкам. Одновременно я из-под тяжка поглядывала на огромный невидимый щит и не пропустила момент, когда наполненный магией купол извернулся и накрыл нас надежной высокой чашей. В тот же момент на нем начали распускаться эфемерные цветы, и полилась тихая, торжественная и чарующая музыка. Она постепенно крепла, а цветы наливались сочностью, с каждой секундой становясь все реальнее. И, наконец, обретя весомость, обрушились на нас, одурманивающие душистым ливнем. Публика на храмовой площади восторженно закричала и захлопала, а у меня отлегло от сердца. «Успели перехватить». В тот же миг облегчённо выдохнул мне в висок Рент. «Странно было бы, если бы не успели». Слегка ворчливо пробормотала Калиана. «Гина, не пора нам уже ножками. В храме магия запрещена». Я ответила ей еле заметным взмахом ресниц, и едва щит наполовину вполз в храм, кастовала ему отмену. Дальше Райвент вёл меня сам, крепко сплетя наши пальцы, как будто опасался, что могу сбежать. А за нашими спинами где-то на крыльце во всю мощь звучала свадебная кантата, усиленная новым взрывом восторженных криков. Это пришли порталом эстенс с Лэнси и ее свитой. Из всех нас лишь Ренду пришлось добираться обычным способом. Но это была вынужденная поездка. Народ должен своими глазами видеть, что принц сам едет в храм, и при этом весел и свободен. Цитадель не желала давать интриганкам ни малейшей возможности пустить подлый слушок, будто его окрутили хитрые магички. Ритуал был давно знаком и слегка скучен, но ничего поменять было невозможно. Оставалось лишь покорно стоять в священном кругу и почтительно слушать, как старший жрец важно произносит положенные по закону наставления. за это время я успела успокоиться обдумать произошедшее и внимательно рассмотреть стоящих в трех шагах от нас счастливых друзей эст был в непривычно светлом костюме а алленэнси словно соревновалась со мной скромностью наряда она не надела ни одной драгоценности хотя платье было из белого антарского бархата, расшитого серебром и мелкими алмазами оно ей необыкновенно шло и можно не сомневаться Кто приложил добрые руки к превращению богатой невесты в милую простоватую девушку? «Ваше Высочество, наступил момент принятия окончательного решения. Еще не поздно отказаться от завершения обряда Священного Союза, если вы не чувствуете в своей душе того светлого огня, который поможет вдвоем пройти через все жизненные тяготы и испытания». Встретить счастье и горе, радости и потери. Сегодня эти слова прозвучали особенно выразительно. Да и жрец смотрел в лицо принца бдительно, как торговец, принимающий ценный товар. «Я никогда еще не был так уверен в своем решении», — четко и чуть надменно ответил райвен и его голос звонко прокатился под сводами зала до отказа, заполненного вмиг замершей знатной публикой. как сейчас «Элгиня — самая замечательная девушка нашего мира, и я люблю ее всей душой, и никогда не откажусь от счастья прожить с нею свою жизнь». «Ваша светлость!» — повернул ко мне лицо жрец. «Еще не поздно одуматься и вернуть принцу свободу и слово». Он как будто тайно намекал на что-то, о чем знали мы двое, и это мне не понравилось. Храмы на Тазгадоре никому не подчинялись напрямую, но цитадель жрецы уважали и защищали. Недаром, конечно, за целебные зелья и амулеты, которые потом раздавали нуждающимся, поднимая свой авторитет. «Не могу», — скромно улыбнулась я и тихо пояснила. Два дня назад, когда равен тупал в пропасть, я почувствовала такую боль и горе, каких не пожелаю испытать и врагу, и пока искала его, Поклялась всем светлым богам никогда с ним не расставаться, если найду живым. В храме и без этого властвовала безмолвие. А теперь резко обрушилась полнейшая тишь, словно все разом умерли. «В таком случае...» Выдержав паузу, с видимым облегчением произнес жрец. «Я объявляю ваш обряд завершенным. С этого мгновения вы семья». и в знак этого получаете благословение нашего покровителя. Вспыхнула над нашими головами светлая звездочка, осветив каждый уголок храма, и осела душистой серебристой пыльцой на волосы и одежду. И в тот же миг зал взорвался аплодисментами и восторженными криками, и в нас со всех сторон полетели крохотные душистые дары. Букетики трав, цветов и пряностей, знаменующие собой счастье, верность и достаток новой семьи. «Ваша светлость!» Жрец обратился с тем же вопросом к Эстону и Лэнси, но я уже его не слушала. Меня внезапно начала бить мелкая дрожь, как бывает после перехода по ненадежному мостку или узкому скальному карнизу. райвен крепко обнял за плечи и что-то шептал в висок, Альми и Калиана подступили с боков, делая вид, будто поздравляют, а на самом деле старались ему помочь. «Хватит с меня этого представления», — с ненавистью шипел Рент. «Никогда не прощу». «Не нужно так говорить. Ты многого не знаешь», — попыталась образумить моего мужа Калиана, и я только теперь поняла, что она прикрывает меня каким-то щитом, нарушая этим все храмовые правила. Мгновенно вспыхнувшая тревога за соратницу сделала то, чего не могли сами маги, заставила меня собраться и взять свои эмоции под контроль. «Всё, я уже успокоилась. Снимайте щиты». «Не волнуйся, никто не заметит. Сейчас выйдем на крыльцо, помашите публике и уходим в портал». Стай уже стоял рядом с нами, бережно держа жену под руку. Он улыбался мне одобрительно, будто хвалил за отлично выполненное сложное задание, и на душе привычно расцветали радость и гордость. Но сегодня к ним примешивалось незнакомое пьянящее ощущение невероятно яркого счастья и свободы, словно я наконец завершила долгое опасное океанское путешествие и добралась до надежного родного берега.